Почему кот? Скучно? Варфоломей лениво куснул уголок бирюзовой подушки и тут же отпустил. Как есть скучно! Почему кот? Домовой нажал кнопку пульта, и из телевизора полилась музыка. Вполне нормально. Хочешь птицу поймать, не выходя из дома? А кто ее туда приманил? — фыркнул кот. — Ты же полдня в трубу насвистывал, уверяя, что соловей прилетит. — Ну и прилетел! — не сдавался Иеремей. — Воробей! — дрогнул усами Варфоломей. — Никаких песен, одно мельтешение. — Так и не ловил бы, раз не по вкусу! — возмутился домовой, переключая каналы. Я его и не ел, — обиделся кот. Что мне? Есть больше нечего. У меня сбалансированный корм, а воробья я выпустил. Так вот, зачем ты корм во двор таскал? Еремей хлопнул себя по лбу. А я думал, откуда столько птиц? Всю лужайку загадили. Меня мучила совесть. «После той охоты я полдня не спал». «Ой, бессонница у котика!» — крякнул Еремей. «Ты все время сурков давишь!» Кот смутился. Намеки на свой вес он воспринимал болезненно. «Никого не давил. Не надо инсинуаций!» — пробормотал он, вылизывая черный бок. «А как мы зиму устроили!» Все с интепухом завалили! Еремей хрюкнул, вспоминая это ледовое побоище. А как потом Андрей за мной с тапком бегал? Тоже смешно! Возмутился Варфоломей. Очень! Кивнул домовой. Ты так здорово прятался, а он кричал. Почему, кот? Почему окаянный? Мне этот крик до сих пор в кошмарах снится, рассердился Варфоломей. Не буди, я к тому, что весело без Тани. Ты сам радовался, когда она уехала. Радости хватило на пару дней, а потом стало скучно. Алефтину прогнали, Андрея огорчили. Нюточки нет, чтобы подушкой помурлыкать. Вздохнул кот. «Ну, помурлычь мне», — предложил Еремей. «Обойдешься», — фыркнул кот и вдруг замер, на стороже фуши. «То! Опять птичья делегация!» Еремей зевнул и переключил канал. Дверь распахнулась, и в коридор осторожно вошла Алевтина Петровна в ядовито зеленом платье и туфлях-лодочках. Прижимая к груди объемную крокодиловую сумочку, она замерла, осматривая дом, как поле боя. «Сына нет, а телевизор работает», — сказала она кому-то за дверью. «Входите». Еремей успел исчезнуть, когда в дом вошел странный тип в черном балахоне, увешанный побрякушками. Длинный нос словно тянул за собой голову с пучком зеленых волос. Только переступив порог, он достал бубен и гулко ударил по нему. Звук прокатился по дому. «Чувствую экстраполярно-негативную ауру», — провозгласил пришелец. «Все каналы засорены энергетическим мусором». «Мусором? Именно мусором!» — поддакнула Алевтина. «Сколько я сыну говорила!» «Порядок прежде всего! Игрушки раскиданы, подушки разбросаны, а в углах...» Она сделала драматическую паузу. «Пыль!» Еремея и Варфоломей переглянулись. «Это еще что за клоун?» — прошептал домовой. «Шаман, наверное», — ответил кот, прижимая уши. «Видишь Бубин? «Сейчас опять как ударит! В бубен я и сам ударить могу!» — нахмурился Иеремей. «На шамана не похож!» «А все ж за нашими душами пришел!» — зашипел Варфоломей, сползая с дивана. Шаман вдруг прищурился. «В доме есть кот?» «Есть!» — обрадовалась Алевтина. «Вафелька, сокровище!» Затем добавила опасливо. «Только он тут ни при чем, вы его не трогайте!» Пришелец шумно втянул носом воздух. «Чую! Кот скрывает от вас эманации зла!» «Чую!» — согласно кивнула Алевтина. «И что делать?» «Кота убрать!» С ним я проведу отдельный ритуал, а пока смотрюсь. Варфоломей попытался забиться под диван. Куда ты, Олух? шикнула Иреми, вытягивая его за хвост. Застрянешь! Пусть! не сдавался кот. Только я не хочу на ритуал. Я еще слишком молод. Вафелька, ты где? Голос Алевтина прозвучал прямо над ними. Она перегнулась через спинку дивана как раз в тот момент, когда Еремей скомандовал. «Перемещайся!» Женщина заморгала, увидев, как пушистый зад кота слегка расплылся в воздухе, а затем исчез. «Вафелька!» Она обошла диван. «Котик! Кис-кис!» Заглянула под мебель. Кота нигде не было. «Ну, что там?» — нетерпеливо спросил шаман. «Почему кот пропал?» — растерялась Алифтина. «Пойду на кухню посмотрю, а вы тут располагайтесь, ищите ваш мусор!» «Ваш мусор!» — парировал Носатый. «А мне убирай!» Он замер посреди комнаты встав на одну ногу, как цапля, и издал протяжный мычащий звук. Алифтина поспешила удалиться. Пока она искала кота на кухне, шаман начал обследование. Он заглянул в камин, где стояли семейные фото и копилка крыса. «Наивный!» — хмыкнул Еремей, зная, что Нюта вытащила оттуда все монетки. Шаман перешел в кабинет, где начал рыться в ящиках стола. «Так не пойдет!» Насупился домовой и захлопнул ящик, прищемив пальцы мошенника. э <свык> Взвыл тот. Потрясая травмированной рукой, он направился к витрине с коллекцией. «Не тронь!» Рыкнул Еремей, хватая его за ногу. Шаман споткнулся, но выхватил из кармана мешочек, и высыпал вонючую пыль. Апчки! Домовой зачихал. Пользуясь моментом, шаман стащил две серебряные птички из витрины. «Ом!» Удовлетворенно промычал он. Еремей раздулся от злости и дунул страхом прямо в лицо обманщику. Бумаги взлетели в воздух, пианино глухо застонало, стекла задребезжали. Но шаман не испугался, крикнув «Я осмотрюсь наверху!» Он бросился к лестнице. «Обнесут дом!» Завыл Еремей, понимая свое бессилие. «Без паники!» Появился Варфоломей пыльный и измученный. «Мы ему устроим!» «Как? Он меня не боится!» «Залезай!» — прижал уши кот. «Сейчас поскачем!» Едва домовой уселся на спину, как кот рванул вперед. «Открывай!» — скомандовал он. Еремей распахнул дверь в спальню, где шаман рылся в Танины шкатулках. «Мяу!» — заорал кот, прыгая на мошенника. «Ату его!» подбадривала Еремей, подстегивая пятками. Шаман, не ожидавший такой прыти, бросился прочь, но Варфоломей вцепился когтями в его тощий зад. у, -у, -у, -у Взвыл тот, стряхивая кота. «Лон, перехват!» крикнул Еремей. Они с котом слегка размазались в пространстве и оказались на кухне, откуда выскочили прямо навстречу шаману. «Почему кот?» Злобно воскликнул тот. Варфоломей присел и прыгнул, целясь длинный нос. Но шаман прикрылся бубном. Кот отлетел в сторону как раз в момент, когда открылась входная дверь и появился хозяин. «Мама, что тут происходит?» Строго спросил Андрей. «Сыночек, у вас нечисть завелась!» Затараторила Алевтина. Вот важного человека привела. Что-то твой человек на дом работницу не похож, нахмурился хозяин. Я Зурка бала, потомственный шаман. Начал было мошенник, но Еремей невидимкой тряхнул его. Из карманов посыпались украшения, часы и две серебряные птички. А, твои карманы набиты моим добром. Подвел итог Андрей, доставая телефон. «Вызываю полицию». Шаман взвыл, сшиб хозяина бубном и выскочил на улицу, где мгновенно исчез. Когда на небо выползла луна, друзья устроились на подоконнике. «Зря я страдал, что скучно», — признался кот. «Такого веселья мне больше не надо». «Почему, кот? Мне понравилось!» — усмехнулся Иеремей. «Славно прокатились!» «Это да! Мы отличная пара!» — вылизывал лапу Варфоломей. «Приедет Нюта, устроим ей представление!» «Я и сейчас номер приготовил!» Иеремей подмигнул и вытащил откуда-то трофей. Шаманский бубен, брошенный за улом, с явным удовольствием домовой шлепнул по нему ладонью, и дом вздрогнул от наполнившего его гула.